Глава десятая. В поле. Иван, обычно тихий и сдержанный, взорвался по прибытии в штаб. Его гнев был направлен на всех, кто был причастен к тому, что мне выдали стандартные патроны и гранаты. Он, словно лев, защищающий свой прайд, яростно отстаивал мою жизнь, утверждая, что такое снаряжение — это не просто плохая подготовка, а фактически смертный приговор. Обычно спокойный взгляд Ивана сейчас был полон ярости, а голос, обычно тихий и вкрадчивый, теперь звучал, как раскаты грома. Он кричал, что подобные действия — это предательство, это равносильно отправке меня на верную смерть. Он не просто ругался... Он разрывал всех на части, аргументируя тем, что моя жизнь это не просто очередная миссия, это жизнь одного из его людей. В течение двух дней мне пришлось проходить дополнительное обследование в лаборатории. Командиру хотелось узнать, каково мое состояние и шансы трансформации в вампира. Увы, но все осталось на прежнем месте. Главный ученый, который меня изучал, подписал некие документы и отдал в руки Ивана. Тот посмотрел на меня с недоверием, но все же кивнул. Я уже лег спать после тяжелой тренировки, на этот раз один, как меня разбудил командир. Он, не объясняя ничего, кинул мне мешок с экипировкой и кивнул в сторону гаража. Я человек простой, быстро экипировался и пошел за ним. Нас ждал разогретый микроавтобус. Остальных членов отряда К я не увидел. Странно все это. Посмотрим, на что ты способен, — прошептал Иван, когда мы подошли к ресторану. Поступили сведения, что тут могут быть кровососы. Раз ты можешь их чувствовать, то будешь работать на полставки вместо Собакина. Извини, что не предупредил тебя, но мы работаем не в душном офисе, а в поле. И не всегда нам быстро и вовремя дают всю информацию. Придется привыкать. — Почему на полставки? — запротестовал я, но в глубине души понимал, что мне далеко до крутости и харизмы пса. — Если все пройдет гладко и не будет жертв среди людей, то так и быть. Куплю тебе пиво. Он посмотрел на распахнутую дверь. Медленно достал пистолет и глушитель. «Ты указываешь, а я стреляю. Тебе еще рано использовать огнестрельное оружие, понял?» «Да, не стал спорить я. Хотя в деревне дали гранаты и пистолет». «Это была не моя идея». Иван пошел первым, я следом. Мы вошли на кухню как свои. Повара смотрели на нас несколько секунд, а потом пожимали плечами и продолжали работать. Пройдя несколько метров вглубь, я ощутил тревожность. Осмотрелся. В помещении были только повара и два официанта, которые пришли за заказом. Обратил внимание на официантов. Пока они не пришли, я чувствовал себя прекрасно. Есть подозрение. Первый был темнокожим парнем. Не негр, а индус или кто-то из тех краев. Присмотрелся к нему. Ничего подозрительного. Глаза, губы и вены на шее были вполне человеческими. Кожа не бледная, хотя в данном случае мне сложно судить. Ни разу не видел негров-вампиров. Если это будет он, то в дальнейшем могут возникнуть проблемы с идентификацией. Вторым официантом была девушка. Довольно милая, небольшого роста, стройная и красивая. Я даже на мгновение замечтался, представляя, как буду к ней подкатывать. Вдруг тревожность усилилась. Присмотрелся к ней, губы сухие. Это первое, на что стоит обращать внимание. По глазам трудно что-то сказать. Белки красноваты, но они могут быть таковыми по ряду других причин. Вены на шее суженные и сильно выделяются. Но я не специалист, поэтому по физическим признакам точное определение дать не могу. Извините, я начал с ней диалог, так как мне хотелось убедиться, что передо мной человек, а не кровосос. Какое сегодня блюдо от шеф-повара? Разве охране можно пробовать блюдо? Дерзко вопросом на вопрос ответила она. «Я хочу попробовать». Моя тревожность повышалась. Быстро оглянулся и не увидел Ивана. «Сука! Куда он делся?» «У меня завтра день рождения, и я подумал, что он сможет меня угостить своим коронным блюдом. Спроси у него». Тут она замолчала. В этот самый миг я заметил каплю крови на ее рукаве. Посмотрел в ее голубые глаза, а она в мои. Почувствовал легкий транс, но быстро взял себя в руки. «Вывести вампира из равновесия может свежая кровь», — вспомнил слова Сергея. «Откуда мне взять свежую кровь?» «У вас кровь на рукаве. Поранилась?» Взглядом я искал Ивана, и свежую кровь, но ни первого, ни второго не было на кухне. Только повара, которые трудились, не покладая рук. «Да», холодно», — холодно ответила она. «Можно мне продолжить работу?» «Да, конечно». В этот момент один из поваров порезал палец. Официантка быстро обратила на это внимание, хотя мужчина не издал ни звука, а я заметил это лишь из-за того, что смотрел в его сторону. Она хищно улыбнулась и направилась к нему. Я быстро оценил обстановку. Шесть поваров, один официант и вампирша. Идеальный расклад. Снял с себя серебряную цепочку и ловко одел на шею официантки. Увидел, как место соприкосновения металла с кожей слегка задымилось. «Вампирша!» схватила ее за плечо, пока она не сделала ошибку, и дернул на себя. Тело девушки, словно бетонная плита, не поддалось. Я приложил больше усилий, схватил ее уже двумя руками, и мне удалось развернуть ее на полоборота. Официантка посмотрела на меня злющими глазами, оскалилась, разрывая цепочку на шее, и нанесла один точный удар в грудь. Меня отбросило назад, я перекатился через стол и упал пятой точкой на пол — Боли я не чувствовал, только страх. Девушка оскалилась, и я четко увидел ее белоснежные длинные тонкие клыки, такие же, как у вампирши Каллисто. В этот момент я впал в шоковое состояние и не смог должным образом заблокировать удар. Надо что-то сделать, проснулось во мне мужество. Если я ничего не предприму, то повара будут растерзаны кровососом только из-за того, что кто-то поранился. Я вскочил на ноги. Быстро нашел нож, который лежал на краю стола и чудом не упал, когда мое тело уносило вслед за собой все, что находилось на столе. Взял его, быстро нашел центр тяжести, схватил, как учили в армии, и метнул в вампиршу. Клинок попал в плечо, отчего девушка остановилась и резво развернулась. Оскалилась и бросилась на меня. К этому я уже был готов. Кто, кроме меня, остановит ее? Никто! Она прыгнула на меня словно лягушка, что дало мне секунду на принятие решения. Я молниеносно схватил сковородку и в развороте нанес удар в лицо милой до недавнего времени девушки. Раздался глухой стук. Потом хруст костей. Эта девушка отлетела в сторону и идеально врезалась в дробилку, где ее рука благополучно перемололась до состояния фарша. Я вложил в этот удар почти все свои силы, и после него у меня в руке осталась только ручка от сковороды. Повара наконец-то обратили на меня внимание и начали убегать в сторону выхода. «Быстро реагируют, однако». Официант, который до этого никак не реагировал на поведение своей коллеги, резко оскалился и бросился на меня. Я инстинктивно схватил ближайший предмет, оказавшийся скалкой, и с размаха нанес удар так метко, что противоположный конец скалки пришелся прямо по нижней челюсти вампирши. Сделал шаг влево, пропуская неконтролируемый полет очередного кровососа, в развороте схватил нож с пояса официанта и вонзил ему между лопаток. От таких действий я опешила даже бросил скалку, отходя назад. Я так точно не умею, но откуда такие точные и выверенные действия? Будто проделывал подобное не раз. Меня накрыло волной многочисленных вопросов, возникших за столь короткое время, от чего я не мог анализировать ситуацию. А стоило бы... Я прекрасно видел, как девушка целой рукой отрывает от плеча оставшуюся половину поврежденной руки, крича от боли, а после идет на меня лишь с одной целью — высушить до последней капли крови. А официант в это время ловко вынимает свой нож из спины, наслаждаясь болью. Свободной рукой вправляет нижнюю челюсть, как это делал лысый кровосос в злополучной квартире, облизывает лезвие и показывает острием на меня. До меня не больше двух метров и стол, который окончательно опустил. В этот момент на кухню забегают три вооруженных охранника в черных классических костюмах и целятся сначала на меня, но потом быстро переключаются на вампиров. Кричат что-то, но я не слышу. Меня парализовал шок. Я могу быть только зрителем. Девушка бросается на первого охранника и моментально перегрызает ему горло. Официант не отстает и в считанные секунды в прыжке отрезает голову второго охранника ножом для резки мяса, а третьему ломает шею одним точным ударом. И вот из охраны никого не осталось. Девушка, допив кровь у жертвы, бросает тело и разворачивается в мою сторону. Она не мчится на меня, чтобы разорвать. Нет, она хочет поиграть со мной. Откуда я это знаю? Будто знаю их поведение, анатомию и вообще все про них. Индус, который официант, держит в руке нож и хищно смотрит на меня. «Что с ними?» «Я первая», — прошипела девушка. «Ты испила крови», — огрызнулся официант и даже оскалился в знак своей серьезности. «Сначала я ему сломаю челюсть и заставлю жрать его же зубы». «Вы закончили?» Я резко пришел в себя и уже знал, как буду действовать. Будто вместо меня моим телом и мозгом сейчас управлял кто-то, кто мог справиться с этими упырями. «Через полчаса начнутся спокойные ночи малыши». Девушка прыгнула на меня первой, но из-за отсутствия одной руки ее прыжок оказался недостаточно ловким. Я же сделал шаг вправо, на лету схватил ее за волосы и дернул на себя. Тело поддалось с легкостью. Схватил ее за горло и сдавил его пальцами. Свободной рукой выхватил из-за ее пояса нож и нанес несколько десятков ударов клинком по телу и последний в висок. «Так, на всякий случай». Оставил нож в голове, так как прекрасно видел, что клинок в черепной коробке тормозит ее мыслительные возможности. Свободной рукой попытался вырвать позвоночник, но в этот момент индус сбил меня с ног. Я врезался спиной в стол, а кровосос перелетел через него. Из-за того, что я держал мертвой хваткой за горло девушку, кусок ее плоти остался в руке. Вампирша упала на пол, заливая его черной кровью. Она пыталась остановить кровотечение целой рукой, но из-за постороннего предмета в голове она никак не могла приложить ладонь к ране, все время промахивалась. Кровосос вскочил на ноги, запрыгнул на стол и посмотрел на меня сверху вниз, оскалился, показал, что в руке держит тот самый нож, которым порубил незадачливого охранника. «Да что за привычка у них прыгать?» — посетил меня глупый и несвоевременный вопрос. «В данный момент я находился не в самом лучшем стратегическом положении». «Мне хана!» — трезво оценил я свои шансы, так как чувствовал, что мой внутренний Рэмбо, который так профессионально разобрался с ними, исчез. Остался только я. Мне ни за что не одолеть вампира. Посмотрел на девушку, которая билась в конвульсиях, пытаясь остановить кровотечение. Потом мой взгляд упал на индуса, который оскалился, но не нападал. «Зря тянешь время!» — прошептал я. «Сейчас вылезет рояль из кустов, и ты умрешь». Нельзя поступать, как мудак из фильма. Раздался приглушенный выстрел. Этот звук я ни с чем не перепутаю. Не зря же мне дали немного попрактиковаться в стрельбе из огнестрельного оружия, а заодно и опозориться. Вампир застыл, сгорая заживо. Нож, который находился в его руке, упал в нескольких сантиметрах от моего паха. Фух, выдохнул я с облегчением. На стол запрыгнул Иван, направил пистолет с глушителем на вампиршу и нажал на спусковой крючок. Тело девушки сгорело, а вся кровь, разбрызганная по полу, воспламенилась и в считанные секунды прогорела до черных пятен. Он посмотрел на меня веселым взглядом и протянул руку. «Если долго лежать на холодном полу, то можно спину простудить». «Мне просто жарко». «Вот решил охладиться», — нейтральным голосом ответил я. «Я просто не знал, как мне реагировать. Иван пропал в самый нужный момент и появился также. Ругать его или говорить спасибо — вот в чем вопрос». В любом случае, я жив, а это главное. Поднялся на ноги. Перелез через стол с помощью Ивана, и мы пошли к выходу. Интересно, как полиция будет тут разбираться? Задал я обычный вопрос и ожидал такой же ответ. Пожар, только и ответил он. Мы молча пошли пешком, почти километр до места, где была припаркована машина. Иван не проронил ни слова, а я отходил от шока и не готов был к диалогу. И только когда мы остановились возле микроавтобуса, он начал диалог. «Для новичка ты держался неплохо», — похвалил он меня и похлопал по плечу. «Это была проверка?» — не удержался я от неудобного вопроса. «И да, и нет». Иван причесал затылок и ловко сел на капот. «Понимаешь, Роберт, ты прошел испытание в лаборатории, но в поле все ведут себя по-иному. Два дня назад в деревне была не та проверка, которую ты запорол». Он тяжело вздохнул. Ты можешь быть в тире снайпером, а вот когда дело запахнет жареным, сможешь также результативно стрелять. То же самое касается рукопашного боя и других аспектов. Значит, проверка. Я смотрел на ночное небо. На самом деле, я хотел тебе сделать проверку завтра, но так вышло, что от оператора поступила наводка на данный ресторан. Помнишь же, как мы определяем вампиров? С помощью камеры тепловизоров, ответил я. «Ага. В ресторан вошли два вампира. Их тепловая сигнатура показала практически минимальный диапазон. Надо было проверить. Так как Сергей, Ария и Марк уехали на другой вызов и при этом прихватили с собой Собакина, то у меня не осталось выбора, как взять тебя. Ты ж чувствуешь их, а значит, с тобой можно попытаться поработать в поле». «И ты меня бросил», — тонко подметил я. «Мне нужно было ответить на важный звонок, но я очень рад, что ты остался жив». В вечные отговорки. Я дождался, когда Иван уберет пистолет в кобуру, а ее закинет в машину, и напал на него со спины. Почему я поступил как последний черт? Все просто. Иван, бывало, охотник, и в честном бою, скорее всего, меня размотает и нарежет на люля-кебаб. Мне не выстоять ни за что. Я нанес точный удар в прыжке. Он ожидал этого, или просто его реакция не подвела. Ваня делает шаг влево, перехватывает мой удар и с локтя бьет в челюсть. Еще три быстрых удара той же рукой мне по корпусу. Затем ломает руку в локтевом изгибе, коленом отталкивает меня и наносит контрольный удар в нос. Ловко открывает дверь микроавтобуса, хватает кобуру и молниеносно извлекает пистолет. В этот момент я почувствовал не боль, а что-то приятное. Что-то между массажем и легкими ударами электрического тока. Рука вмиг зажила, когда я вправил кость обратно. Как это вышло, не смогу объяснить. И даже при вправлении кости я почувствовал приятный хруст, а не адскую боль. «Неужели вампиры-мазохисты?» «Нет». «Бред, точно бред!» Увидел, как Иван взмахивает правой рукой, направляя на меня пистолет. Время замедлилось. Я ринулся к нему. С разбега нанес прямой удар в грудь, так как именно ее защищал бронежилет, а значит, ребра будут целы. «Он нужен мне живым». От удара противник помял дверь машины, а головой разбил стекло. На этом я не стал останавливаться, нанес два хука по бокам и апперкотом вышиб его из равновесия. Схватил за волосы, но пальцы не смогли зацепиться за них из-за его короткой стрижки. Рука соскользнула, и в этот момент он ударил меня рукоятью пистолета в висок. Иван исчез перед моим плавающим взором и возник из ниоткуда, выбивая меня из равновесия апперкотом, и в ту же секунду нанес еще четыре удара по голове. Щелчок. Вот что я услышал, когда течение времени восстановилось. «Что за...» — злобно спросил он. «В этот миг я вырвал дверь микроавтобуса с петели и схватил кобуру с пистолетом, которая лежала на коврике. Извлек оружие и направил на него. Отошел на пару шагов назад и жестом дула посоветовал ему сделать то же самое. Он не стал поднимать руки, хотя следовало бы. Но я не обидчивый человек». «Положил на сиденье такой же, как у меня пистолет, только не заряженный. Хитро!» Иван сверлил меня взглядом. «Да?» Я не стал отрицать. «После удара об машину твое оружие упало вниз». «Так получилось. Везение. У меня к тебе вопросы». «Уверен». Он молниеносно вытащил из кармана запасной магазин, вставил его в пистолет, зарядил и теперь держал меня на мушке. «Такого я точно не мог ожидать. Талант не пропьешь. Может, тебе всадить пулю в голову? Попробуй. Я успею нажать». «Тут я лукавил. Успею или нажать?» Учитывая, как Иван ловко перезарядил свое оружие, сомнительно. Будет тут два трупа. Оно нам надо? — Нет. Зачем направил на меня оружие, раз не хочешь убивать? Под дулом оружия люди становятся более разговорчивы. — Задавай вопросы. По взгляду Ивана было ясно, что он готов стоять в такой позе хоть всю ночь. Пиво в холодильнике стынет. Обычные патроны и граната без серебряных опилок два дня назад. Решил уточнить одну деталь. «И...» — не понял он. «Когда я кинул гранату в комнату того домика, то вместо вспышки и горящего кровососа произошло абсолютно ничего. Эта чертова граната не то, что не взорвалась как надо, так она практически ничего не повредила, а, между прочим, именно ты дал мне их. Еще я всадил в этого упыря все три магазина, а ему совершенно пофиг на это. Пули обычные, свинцовые. С таким набором охотиться надо не на вампиров, а на гопников. И я сдерживал себя, чтобы не нажать на спусковой крючок». Тогда я чудом остался жив, и теперь мне хотелось знать, по чьей вине я мог стать полноценным вампиром. «Патроны выдают на базе, как и гранаты», — просто ответил он. «Я уже с ними поговорил по душам». «Серьезно?» — рассмеялся я истеричным смехом. «И как вас всех до сих пор не перебили?» «Это первый случай». «Вы хотели меня там убить? Ну, чтобы меня укусил вампир, вы бы тогда точно меня прикончили». «Какой у вас план? Говори, живо!» — прокричал я от волнения и избытка эмоций. — Я должен именно сейчас узнать, кто желал моей смерти. Вампир четко сказал, что меня подставили, и указал на неопровержимые доказательства. Может, я и смог бы поверить в то, что этот упырь, невосприимчив к серебру, но чей-то прицельный выстрел доказал обратное. — Планы убивать тебя? — Нет. — спокойным голосом ответил Иван, не шелохнувшись, продолжая держать меня на мушке. — Тогда мне придется пойти по головам, чтобы узнать истину. «Ты даже со мной не можешь справиться. Решил вести войну против штаба? Ха-ха!» Монотонным голосом подколол он меня. «Начну с тебя». В этот момент у собеседника зазвонил телефон. Я пристально посмотрел на него. «Я отвечу. Вдруг важный звонок». Иван левой рукой плавно достал из правого кармана брюк телефон. «Кажется, Nokia 1210». «У меня такой же был. Взял для замены Самсунга, который сгорел на зарядке». «На громкую связь!» — скомандовал я. «Хорошо!» — спокойным голосом согласился он и нажал два раза на кнопки. «Слушаю!» «Ваня!» — прозвучал встревоженный голос Арии. Также были слышны выстрелы и неразборчивые звуки. «Нас зажали в угол, Код красный!» «Повторяю, кот красный, сука! Их много!» «Марк, мочи того гондона! Быстрей!»